Глава восьмая После всего произошедшего, Бат каждое утро вспоминал о Лоре. Совпадение это или же мертвые действительно присматривают за живыми – хороший вопрос. Голди никогда не верил в высшие силы. Для него человек был подобен биороботу, который сам выбирает свое предназначение. А судьба — это лишь нечто иное, как череда совпадений, к которым люди сами себя подготавливают. Все, что есть вокруг, — это одна большая теория вероятностей, и не более того. Потянувшись, он поднялся с кровати и направился во двор. Бат уже восстановил силы после крушения, И на данный момент ждал самолет, чтобы наконец-то добраться до Токио и рассказать юному наследнику о его предназначении. Сергей Федорович, добрый дедуля, что жил на старом аэродроме, оказался бывшим военным медиком и смог быстро выходить бедолагу. А еще Голди отметил, что русская кухня намного вкуснее английской. Да и вообще... Англичане никогда не отличались вкусом в плане пищи. Чего стоит фирменная картошка с рыбой и пирог с угрем? Та еще мерзость, если вспомнить. Прогуливаясь по старой взлетной полосе, Бат разглядывал пожелтевшую поросль и огромные горы, чьи верхушки скрывались в густых облаках. Интересно. Все-таки... Как так получилось, что его занесло в Архангельскую губернию, да еще и на остров Новая Земля? Уж очень интересная череда совпадений получается. Прогуливаясь по полосе, Бат размышлял, что раньше здесь взлетали военные штурмовики, а может даже и ядерные бомбардировщики, коих в Российской империи насчитывалось аж несколько сотен, И как так получилось, что у столь опасной страны такое дружелюбное население? «Богдан! Богдан!» Из дома выбежал Сергей Федорович, размахивая спутниковым телефоном. «Тебя к телефону требуют!» «А, спасибо!» — на ломаном русском ответил Голди и направился к дому. Так уж вышло, что Сергей Федорович сказал, что бат — это довольно отвратительное пиво, и попросил называть их гостя Богданом, ибо, по его словам, только хороших людей называли столь таинственным именем. Мог ли Голди назвать себя хорошим человеком? У Ордена Борзых были очень специфические нравы, поэтому точно нет. «Таинственный типок», — загадочно произнес Сергей Федорович с прищуренным глазом. «По речи уж очень разведчика напоминает» аккуратнее с ним разведчик удивился бат принимая телефон слушаю мистер голди произнес в динамике знакомый голос о господин Робеспьер, рад вас слышать и правда разведчик я тоже рад честно я уже начал подумывать что ваш труп найдут среди обломков самолета не сегодня усмехнулся голди в ответ «Жду транспорт и сразу лечу в Токио. Времени очень мало. И так разбился». «Понимаю. Поэтому я хотел вас предупредить рассказать о последних новостях». «Так», — Голди тяжело вздохнул, ибо прекрасно понимал, что ничего хорошего этот разговор явно не принесет. «Я внимательно слушаю». «В общем, Содружество сделало первый шаг. Они отправили в Токио Йормунгант». «Твою ж мать! Ага! Мистер Голди, это не просто явление. Это генномодифицированный метачеловек!» «Я понимаю». Бат вновь запустил руку в карман и провел кончиками пальцев по прохладному металлическому футляру. «Из-за этой твари мой самолет и разбился. Сегодня вечером меня заберут отсюда, а дальше... Дальше, я думаю, буду разбираться сам по мере поступления проблем». «Да, но будьте осторожны. Корга явно ставит на нее не просто так», — предостерег Макс. «Понимаю. Старуха предполагает, что у наследника могут оказаться защитники», — ответил Голди. «И они, конечно же, скоро окажутся, лишь бы успеть. Есть еще что-то?» «Ну, не знаю, насколько это важно для вас. Пришла информация с вашей прошлой работы. Оу». «Военное ведомство? И что с ними?» «Помните Росси?» «Второсортный хакер. И что?» «Он упер стесняшку и уволок ее в неизвестном направлении. Ходят слухи, что охотники в Токио напоролись на след. Самого Росси удалось ликвидировать, но стесняшку так и не нашли». «О, боже! Серьезно?» «Да, и если не сложно, можете рассказать мне, какие у нее возможности? К чему вообще стоит готовиться?» «Ну, Пандора в целом не опасна поодиночке. Это всего лишь взломщик, и не более того. Ее придумывали скорее для рекламы, а не для военных. Просто в ведомстве увидели потенциал. Пандора может с легкостью заходить в любое закрытое место, будь то аккаунт в социальной сети», или же секретный сайт. Она заходит, оставляет брошюрку и сразу же уходит. Стесняшкой ее назвали из-за того, что она очень тяжело вступает в контакт с другими программами. Как будто как кокетничает. Но это было сделано для того, чтобы злоумышленники, коих в ведомстве очень много, не решили впаять в Пандору вирус и запустить его по сети. В теории ее можно... «Перепрошить?» «Ее нет. А вот какое-нибудь вредоносное программное обеспечение — вполне. Дело в том, что Пандора... Э, она...» — Голди замялся. «Из проекта «Факел». Сами понимаете, как такое перепрошить. Значит, она как бандит-налетчик? Нет. Пандора — это тихий жулик, который приходит в твой дом, аккуратно взламывает и оставляет что-нибудь». Обычно невинная и порой полезная. Скидку на какую-нибудь доставку. Что-нибудь для рекламы. Ну, в любом случае вы должны помнить, что с факелами шутки плохи. Помню. Ладно. Я решу этот вопрос. Удачи, мистер Голди. Вижу, что Господь на вашей стороне. Простите, Максимилиан, но я не верю в Бога. Тут скорее простое удачное стечение обстоятельств. Да будет так. Кто бы там что ни говорил, а люди не могут в одиночку. Рано или поздно в жизни каждого появляются те, кто ему дороги. Страх потерять близкого вполне естественный. Просто лично у меня он перерос в паническую фобию. Я не боялся ничего, мне было плевать абсолютно на все, но... Я тряс со всей душой за тех немногих, к которым мне повезло проникнуться. Честно, я уже не помню, как забежал домой и прыгнул в май. Проигнорировал очередную порцию ее шуточек. Я отключился, ушел в себя. Скорость полета была невероятная, и цель только одна. «Май, включить обнаружение живых объектов», — холодно произнес я, подлетая к строящемуся небоскребу. «Есть!» Внимательно приглядевшись, я увидел две точки в районе пятнадцатого этажа. Недолго думая, я пробил с собой защитную пленку. Минами сидела на стуле, вроде ей ничего не сделали. Грейс злобно ухмылялась, держа девушку за плечо. Подлетев к демонессе, я схватил ее за горло и со всей силы швырнул в стену. Тело с тихим хрустом врезалось в бетон и безжизненно скатилось на пол. Освободив Минами, я подхватил ее на руки и аккуратно полетел вниз, скастовав над собой щит на случай, если тварь очухается и попытается атаковать сверху. «С тобой все хорошо?» — спросил я. "Ичеро, это ты?» — обрадовалась Минами. «Да, но никому об этом не говори». «Хорошо, ты мой ангел-хранитель», — слабо улыбнулась она в ответ. «Май, определись состояние». Выполняется сканирование, учащенное сердцебиение, организм в порядке. Фу, проклятая сучка, ничего ей не сделала. Как хорошо. Перед входом в небоскреб уже как раз собирались полицейские и агенты высшего департамента. Подлетев к бледному Кикутидона, я аккуратно протянул девушку ему. «Не теряйте больше», — холодно произнес я, а сам полетел наверх. Убить бессмертного невозможно, но есть вариант спрятать ее так далеко, что никто и никогда не найдет. Да и сама она выбраться не сможет. Залетев обратно на пятнадцатый этаж, я увидел, что дамочка уже восстановилась после удара об стену и теперь злобно сверлила меня взглядом. «Я уничтожу всех, кого ты любишь!» Сдеру с них кожу живьем, буду танцевать на их костях! Заткни, схватил ее за лицо. Я с усилием вжал Демонесу в пол, отчего бетонная плита хрустнула. Значит, ты просто так от меня не отстанешь. Я всегда возвращаю долги. Идеальный коллектор, прохрипела она, пытаясь высвободиться из Кевларового захвата. И ты. «Мерзкий цыпленок, будешь одним из сотни тех, чьи души я сожрала!» «Видимо, миром у нас договориться не получится», — вздохнул я. «Тебе повезло, что с минами все в порядке. Иначе я бы размазал тебя по стенам этой новостройки». Размажь я соберусь и вырву этой малолетней суки сердца, а потом сожру его на твоих глазах!» Хе -хе -хе -хе. «И вправду демон!» «Скорее нет. Такой жуткий смех был только у ведьм. Ладно. Я огляделся и увидел несколько металлических арматур. Читал в старой книжке, что демоны Перекрестка ничего не могут без контракта. По силе они мало чем отличаются от обычного человека. Единственная их выгодная черта — они бессмертны, поэтому самое время искупаться». Не отпуская головы демонессы, я потащил ее к вытянутому куску металлической балки и небольшой вязанке арматур. Этого хватит. «Эй, что ты делаешь?» — испуганно пискнула она. «Сейчас все увидишь», — злорадно рассмеявшись, ответил я, вжав стерву посильнее в пол, взял балку, а затем, нехило покряхтев, согнул вокруг тела демонессы, Она пыталась сопротивляться, но, видимо, без души селенок было маловато. «Прошу тебя, не надо!» — молила она. «Надо, милая, надо!» — злорадно рычал я, протыкая арматурами ее тело и обматывая вокруг. Получились неплохие кандалы для рук и ног, а балка выступала скорее вроде груза. Всем лежать! Руки за голову!» — на этаж ворвались штурмовики. «Вовремя они!» Сделав щит, я схватил Грейс и благополучно вылетел из небоскреба под свист пуль. «Да-да, именно так надо провожать героя, который спас дочку вашего босса». И чего милый, прошу, не надо этого делать!» Округлив глаза, молилась Грейс. «Я больше не буду, клянусь!» «Поздно, милая, вздохнул я. Рыбки на дне океана красивые. Посмотришь, что там и как». «Нет, умоляю!» — слезно воскликнула Димонесса. «Запомни один простой факт. Никто не смеет трогать моих близких, и тем более такая дрянь, как ты. Я не хотела ее убивать, господин. Я просто хотела вашего внимания», — лепетала Димонесса. «Эх!» — размахнувшись, я ударил ее по голове, отчего та на некоторое время вырубилась. Летел далеко, то и дело спрашивая Май о глубине. Найдя самую глубокую точку, я завис в воздухе, а Грейс очнулась и начала паниковать. «Господин, я буду делать для вас все! Умоляю!» «Мне от тебя ничего не надо, ведь ты такая пакость! Мусор, не более!» — вздохнул я, а затем отпустил Димонессу. Грейс с диким криком полетела вниз и шлепнувшись в воду, сразу же пошла ко дну. С «Скатертью дорожка, тварь!» — холодно произнес я, глядя на пузырьки, что всплывали между волнами. «Май, отметь точку на карте». «Сделано». С облегчением выдохнув, я полетел обратно. Нужно будет обязательно в ближайшее время найти способ избавиться от нее, ибо металл и соленая вода Так себе, товарищи. И навсегда удержать Демонессу над ней не смогут. Давненько я так не трясся. Аж чуть было не вышел из себя. Тело и чаро все же так же набирало силу. Не думал, что сопротивляться ему будет так тяжело. Как бы чего ни вышло. Нужно обязательно обсудить этот вопрос с Гамблом, иначе у меня могут быть большие неприятности. Так... «В академии меня, наверное, уже потеряли. Нужно быстренько вернуться и сказать, что резко стало плохо. Мол, отлучался в уборную и не более того. Эх, после спасения Минами на душе такое облегчение. И чисто теоретически, неужели Грейс рассчитывала, что я отдам ей единственное, что в этом мире исключительно мое?» «Без тотема?» — еще раз переспросил директор. «Ты уверен, Джеймс?» «Сомнений быть не может», — Гамбл утвердительно кивнул головой. «С одной стороны, это хорошо. Теперь шансов на то, что он пройдет тестирование комиссии намного выше. Но с другой, не начнут ли они дополнительные проверки?» М «Да, это безусловный туз в рукаве императора». «Но разве мы не можем договориться с Ичиро, чтобы он не сильно включал свои способности? Научи его контролю, ты же в этом специалист». «Безусловно, но насчет контроля. Я работал только со стандартными классами волшебников, включая одну новую. А что если Ичиро...» «Ну, Гамбл немного замялся». «В общем, что если тот слух о том, что сверхновая — это не финальный класс, правда?» «Все может быть, Джеймс. Проблема не в этом. Сейчас мы стоим на пороге больших открытий. И Чаро сам по себе уникальная личность, и на что он способен, как выяснилось, мы даже не догадываемся. Остается надеяться, что с комиссией все получится, и Ичеро останется у нас. А уж там мы посмотрим». «Я сильно сомневаюсь, что он когда-нибудь сможет соответствовать обычным металюдям. Все же не стоит забывать, что это проект Матидзукисана, то есть он не совсем человек. Это понятно. Что мне с ним делать дальше? Нужны ли какие-нибудь дополнительные испытания или программы? Думаю, что обычной подготовки пока будет достаточно, и да». «Забыл в прошлый раз сказать, что у него занятия с Джефф. Пускай тренируется быть пилотом. Хотя бы по 6 часов в неделю. Пока сложно, директор. Давайте на старте не будем его отвлекать. Быть может, стоит начать хотя бы со следующей недели? Занятия в КАФ нужны для того, чтобы избавить ичеро от лишней энергии. Если ты загрузишь его по полной, то я потяну недельку». «Сделаю Акумурдона», — Гамбл низко поклонился. «Но главное, что результаты уже есть». «Меньше слов, больше дела, Джеймс», — улыбнулся директор. «Жду от вас отчет к концу этой недели. Будет сделано». В итоге я вернулся в Академию довольно быстро. Днем пробок нет, ибо основная масса жителей на работе или учебе — Гамбл ждал меня возле подвала с очень раздраженным лицом. «Час и десять минут, Матидзуки-сан!» — недовольно произнес он. «Где тебя носило?» Отравился жвачкой. «Решил, что немного отлежаться будет в тему», — ответил я, разминаясь. «Отлежаться? У нас меньше трех недель до тестирования. Смотри, Матидзуки-сан, если хочешь в корпус, не надо трепать мои нервы». «Просто скажи, и я тут же прекращу твое обучение. Понял?» «Да понял, понял», — усмехнувшись, ответил я, — не мог он без пены. «Видимо, такой уж у него характер. Ну, это ладно. Главное, что Минами в безопасности, а стерва из Англии покоится на дне залива. Нужно узнать у специалистов, как изгнать хранителя. Если они реально в этом мире много лет, то кто-нибудь явно уже все разведал». Осталось только найти этого кого-нибудь. Остаток дня я провел на практике. Двойная волна давалась мне куда лучше, а вот обучение нового навыка в виде трех пучков энергии одновременно я пока запарывал. Кстати, довольно полезная техника. Было тяжело, ибо поначалу я тужился и опять выдавал по одному шару, «А вот под конец, когда я был уже красный, как вареный рак, у меня получилось нормально сосредоточиться и выдать три маленьких шарика». да обреченно выдохнул Гамбл. «Без тотемов ты, конечно, лучше контролируешь сейшин но этого очень мало». «Недостаточно». «Ой, можно подумать, что кто-то осваивает аж две новые техники за несколько часов», — усмехнулся я. «Это не новые техники, дорогой друг, а лишь небольшая модернизация старых. Как мы будем отрабатывать элементалии, я не знаю. Но с завтрашнего дня начнем. Чем раньше начнем, тем раньше закончим. Если закончим. В плане... Далеко не каждый альфа-метр магии сейшина может в элементалии. Сложная техника. Придется учить правила» сосредоточиваться и еще много разных заморочек. В общем, готовься, матидзуки -сан. «И да». Гамбл подошел ко мне и произнес в полголоса. «Сегодня лучше как следует помедитируй, кстати». Говорил с директором. «Со следующего понедельника по два часа трижды в неделю у тебя будет практика с Джефф. О, подравняемся с ее расписанием. Поэтому энергии надо будет много». «Понял!» — я согласно кивнул головой. «Видимо, совсем скоро начнется адская муштра. Помню, медвежий зуб тоже много меня тренировал. Весело было. До сих пор помню, как бежал марш-бросок и очень выдохся на середине пути. Тогда мой талантливый учитель подъехал на стареньком уазе и сообщил, что за нами бежит медведь. У меня открылось второе дыхание, да и до конца я добежал довольно быстро». Веселые воспоминания. Выйдя из подвала, я направился в свою комнату. Как раз по дороге сделаю важный звонок. Набрав номер, я приложил телефон к уху. В этот момент из-за угла вырулила княжна, всем своим видом намекая на то, что очень хочет со мной поговорить. Жестом я показал, что в данный момент звонок для меня многим важнее общество и ее высочество. На что то обиженно надула щеки. И все-таки она умела быть милой. «Алло, Минами?» — спросил я. «Ты как?» «И чего я... Дальше начался трудно разбираемый смерч из слов и всхлипов. Единственное, что я понял, так это то, что она очень испугалась. Но сейчас у нее все нормально. И она очень мне благодарна. Надеюсь, папаша приставит к ней охрану. В общем... На этом телефонный разговор и закончился. «Вы таки закончили, сударь?» — холодно произнесла княжна. «Таки закончил», — сухо ответил я и спрятал телефон в карман. «Я вас внимательно слушаю». «Ичирокун, не нарывайся на мой праведный гнев. У меня и так настроение ни к черту!» — прорычала княжна. «А меня должно это волновать?» Книжна чуть не закипела, но быстро взяла себя в руки. «Дело касается нашего общего вопроса. Я связалась с сестрой. Она пребывает в субботу вечером. И в воскресенье мы едем на источники. Так что расчищай график, бизнесмен ты наш». «Могла бы просто написать смс -ку. вздохнул я и вновь вытащил телефон. «Мероприятие важное. Отправь я простое сообщение, то вышел бы мавитон. Поэтому я решила сказать тебе лично», — произнесла она, то и дело оглядываясь на пустой коридор. «Погоди. А откуда ты узнала про то, что я буду здесь?» «Спросила у твоего странного друга», — вздохнула она. «Поэтому я не люблю разговаривать с обычными студентами. Такое ощущение, словно они теряют рассудок при виде меня». «За прошлый год можно было и привыкнуть...» «К такому невозможно привыкнуть», — и Ичиро по-русски произнесла она. «Это странно. Я думал, что у тебя все схвачено», — усмехнулся я. «Многое, но не все. И да, при ней веди себя прилично. Анастасия у нас немного...» «Странная» — на последней фразе княжна виновата опустила взгляд. «Странная? Это как? Я не хочу об этом говорить». «В общем, она обожает провоцировать людей, поэтому...» «Прошу, не попадись на ее уловки. Идет?» «Провоцировать людей?» — удивился я. «Интересные у вас, девушек голубых крови, развлечения...» «Это не развлечение, а особенность ее характера. К сожалению, Анастасия так и не стала метачеловеком, хотя все предпосылки к этому были». Ее ген настолько слаб, что родители решили отдать ее в другое русло. Но она получила уникальную способность моментально раскрывать фальш. «Все наши отношения — одна сплошная фальш. Мы на свидании-то были один раз, и ты бросила меня одного в горах». Шутку обиделся я. «Не выдумывай. Ехать после первого свидания на машине девушки неприлично. Опять мавитон». «Можно и так сказать», — хитро улыбнулась княжна. «Но в любом случае я тебя более-менее знаю. Ты ничего не знаешь обо мне, любовь моя. Как и ты ничего не знаешь обо мне, милый. Но сейчас я хотел бы поговорить о другом». Ее высочество подошла ко мне и взяла за руку. «Если все твои мысли будут забиты минами тян, то Анастасия это заметит». Причем тут вообще это, если честно, то тема с минами меня немного раздражала. Особенно на фоне всего случившегося. Я реально хотел приехать к ней и утешить. Она еще совсем юная, а уже пережила такую жуть. И что самое мерзкое, я прекрасно понимал, что это из-за меня. Ну, начнем с того, что в студенческой газете напечатали очень интересную фотографию. И плюс... «Я смотрела новости. Ты вчера весь вечер тусил рядом с ней. Будь я реально твоей девушкой, то от тебя сегодня бы и мокрого места не осталось». Княжна жутко улыбнулась и, поднявшись на носочки, тихо прошептала мне на ухо. «Я очень ревнивая. То, что принадлежит мне, я никому не отдаю». «Я не твой», — пожав плечами, ответил я. «Блин» так бы и щелкнул ее по наглому носу. «По нашей легенде, Ичиро, ты всецело принадлежишь мне. Не на самом деле, конечно, но тем не менее. На всеобщее обозрение ходить с минами за руку, тусить с ней на открытии своей компании — это меня раздражает. Вернее, не сам факт того, что ты с ней, а тот факт, что мы договорились, а ты... Ты не играешь свою роль». «Простите, Ваше Высочество, постараюсь больше так не делать», — усмехнулся я. «Когда был инцидент с Карташевой, ты говорил точно так же. Учти, и Черо. я ласковая и милая, только пока хочу этого. Мое отношение может резко измениться, особенно когда я полностью расплачусь с тобой. На меня сейчас смотрела настоящая львица. Хорошо?» «Обещаю, что до нашего официального расставания не буду появляться на публике с минами «Вообще с девушками», — княжна наступила мне на ногу. «Ты такая наглая!» «Я не наглая. Я просто не люблю односторонние контракты. Ты мог бы и не соглашаться, Ичеро, Но ты хочешь землю. Ты сам согласился и сам ведешь себя, как неистовый дикий бабник», — фыркнула княжна, — И скрестила руки на груди. «Я не смею осуждать твою полигамию и развратную душу, но соглашение с будущей императрицей нарушать нельзя, особенно учитывая твои планы на будущее». «Понял. Пока мы не расстанемся, девушек на официальных мероприятиях не будет», — вздохнул я. «Вот и славно. Ты же хороший парень, Ичерокун». «Просто порой ведешь себя, как последний ублюдок», — улыбнулась она и потрепала меня за волосы. «М, -м, м буркнул я в ответ, «искренне сдерживая себя от того, чтобы грубо убрать ее руку». «Всего хорошего», — княжна подарила мне жуткую улыбку и удалилась дальше по коридору. По сути, она была права. Я сам начал перегибать палку и подставлять девушку. Мне всегда не нравились ограничения. Терпеть не могу оковы моральные и физические. Еще очень повезло, что потерпеть осталось немного. Да и до субботы никаких мероприятий не планировалось. Так, дела молодые надо оставить на потом, а сейчас непосредственно заняться работой. А для этого необходимо скооперироваться с кицуны и поехать в офис «Гендай», дабы проверить, что там и как. не экономии ты, как всегда, очень неожиданно!» раздался в динамике мобильника довольный голос Орэдзю. «Что, уже не терпится взглянуть, как у нас идут дела?» «Читаешь мысли, радость моя!» улыбнувшись, ответил я. «Ты как? Готова съездить?» «Через час буду там. Идет». Ну вот и все, осталось только доехать. Дойдя до своей комнаты, я аккуратно сложил костюм единения, погладил моба. Он все так же сидел в эвкалипте и задумчиво глядел в окно. Мне казалось, что он за кем-то наблюдает, хотя, может быть, просто от безделья. Все же надо заехать в зоомагазин, чтобы мохнатый приятель не загнулся от тоски». Выйдя обратно в коридор, я увидел Сузуму в компании южнокорейских парней. Заметив меня, они тут же подскочили ко мне. эй хей, -хей Ичиракун! Тебя не было на собрании! У нас такая новость! Закачаешься!» «Да ладно! И что же там?» Я приготовился к очередной фигне, связанной с девчонками. «Завтра мы все сдаем на права! Надеюсь, повторять ПДД тебе не надо!» На самом деле было бы неплохо повторить задумчиво, произнес я. Но вроде пока не забыл. Это крутая новость. Я прям воспылал. Скоро пересядешь с двухколесного коня. Кстати, что-нибудь присмотрел? Поинтересовался Чи Джин, паренек из группы магических инженеров. Думаю, возьму что-нибудь простенькое. Спасибо, что сообщили. А теперь прошу меня простить. Куда это ты? «Дополнительные занятия и...» «Все дела», — ответил я, и, растолкав парней, направился к выходу. «Наконец-то! Водительские права! Теперь я официально смогу гонять на машине». «Мотоцикл» — это, конечно, улетно, но все же автомобиль куда более статуснее. Как раз пришли деньги княжные. Да и Кицуны отдала мне свою долю за вычетом расходов на транспорт и свою армию». Сумма там нехилая, так что смогу приобрести что-то очень хорошее. Я даже когда в первый раз увидел цифру, немного постеснялся, хотя, с другой стороны, княжна была одной из самых богатых девушек возрастом до 20 лет. Насколько мне не изменяет память, у них был свой список юных богатеек мира. На первом месте располагалась некая Оливия Стоун, Ее отец в начале карьеры занимался курированием и юридической помощью для крупных холдингов и, сколотив немало денег, скупил огромное количество компаний, создав одну из крупнейших коллабораций в мире. «Почему я это знаю?» «Потому что случайно напоролся в журнале, в парикмахерской кицуне, где меня обычно подстригают. На втором месте как раз находилась наша княжна». Тогда я не знал ее и просто не обратил внимания. Ну и на третьем месте была некая Мелинда Син, молодая китаянка. Она была гением и к 19 годам уже открыла мощную компанию и знаменитый фонд по спасению планеты от глобального потепления. Правда, фонд очень скоро прикрыли, но смышленая китаянка своего добилась. Зачем я все это запомнил, тогда ума не приложу». Но, честно, иногда совершенно ненужная информация въедается в память очень надолго. Подойдя к главному входу, я на мгновение остановился. Рядом со мной, словно видение, возникла девушка. Кажется, я где-то видел эти длинные розовые волосы. Только вот где? Ах, да, в Акихабаре, когда ездили с Сибатой на закуп». «Миловидная девушка была похожа на нимфу или эльфийку, ушки у нее были заостренные, она явно была европейкой, а еще, кроме невероятной красоты, у нее были выразительные серые глаза, да прямо настоящий ангел во плоти. «Взглянув на меня, она обворожительно улыбнулась и тут же исчезла между деревьями. Вот эта красота!» «Наверное, даже с книжной может конкурировать. Видимо, очередная местная знаменитость, о которой я ничего не знаю». Вздохнув от мимолетной весны, я вышел через главный вход и хотел направиться к гаражу, но меня тут же отвлек звуковой сигнал. Повернув голову, я увидел черный «Тойота Краун». Заднее окошечко медленно отъехало вниз. «Доброго дня, Матидзуки сан Кикути Дона, пытаясь выдавить из себя улыбку. «Уважишь, старика, присядешь на пару минут?» «Не скажу, что я этого не ожидал, но не думал, что так скоро. Ладно, видимо, придется включить очень изворотливого человека». Ветер усиливался. Снежинки, что еще две минуты назад опускались плавным вальсом, Сейчас начали образовывать небольшие смерчики. Ветки хрустели от напряжения, а Степан в который раз благодарил своего друга третьего за то, что тот снабдил его приличным количеством запасов. За прошедшие восемь дней нелегкого путешествия военный летчик трижды натыкался на стаю волков, благо что старый добрый карабин ни разу не подвел. Тяжело дыша, Степан брел дальше. С каждым шагом сил становилось все меньше. Остановившись, летчик вытащил флягу и сделал глоток воды. Благо, что не успела промерзнуть. А издалека, сквозь свист ветра, вдруг раздался стук, как будто кто-то колол дрова. Неужели база? Степан ускорился и спустя несколько минут вышел на мужичка, который реально колол дрова. «Человек!» — выдохнул он, а затем побежал на него. «Эй, гражданин!» «А?» — дровосек обернулся. «Ты чего орешь?» О, Степан обрадованно подбежал к мужичку. «Я сбежал с базы, Винтергард. Скажите, вы откуда?» «Я с Тополинска». Он тут рядом, дядька вытащил папиросу и, закурив, внимательно взглянул на нежданного гостя. «Винтергард, говоришь?» «Да, слышал я про него. А как же ты там выжил?» «Мне помогли бежать». «М, -м, «М?» — дядька протянул пачку, Степан благодарно кивнул и взял сигарету. «Видимо, в рубашке родился», — хмыкнул дровосек. «Пойдем. Я тебя к главному отведу, а с ним уже и разговаривай». — Погодите, а почему в рубашке? — Ну, так в Винтергардше зачистили, — пожав плечами, ответил дядька. — Погодите, как зачистили? В душе Степана все похолодело. — Говорят, там террористы хозяйничали, базу захватили, а коридорных заразили какой-то дичью. В общем-то, приехали наемники и всех покрошили. И синтетиков, и террористов говорили, что выживших нет. «Опоздал!» — дрожащими губами прошептал Степан. «Куда опоздал?» — удивился дровосек. «К другу опоздал!» Давненько я не испытывал такого морального напряжения. Кикути Доно молчал. Из-за этого становилось еще тяжелее. Высказал бы он все побыстрее, да я бы и пошел уже а то такое ощущение, словно я нашкодивший подросток, а он дяденька-милиционер. — Матидзуки-сан, я бы хотел поговорить с тобой на чистоту. Наконец-то начал он довольно спокойным голосом. — Да, конечно, — ответил я, уперев взгляд в спинку водительского кресла. — Это же ты спас мою дочь. — Кикути медленно повернул голову в мою сторону. Простите, но это был не я. М -м -м, понятно, вздохнул он. На самом деле, мне не важно, кто. Для меня куда важнее, что моя дочь жива. Она пережила настоящий ужас. Я хотел бы, чтобы такого больше никогда не повторилось. Понимаю. Мотидзуки Сан, просто минами для меня все. «Я прекрасно понимаю, что ты пока не знаешь ценности этих слов, что ты еще не дозрел до осознания того, что в другом человеке может быть смысл твоей жизни. Минами — мое сокровище. а на мой свет, Матидзуки-сан. Я очень надеюсь, что ты отнесешься с пониманием, но прошу больше никогда не подходи к Минами. Никаких звонков и переписок». Возможно, ты хороший человек, спорить не буду. Но больше рисковать жизнью своего ребенка я не позволю. Я вас понял. Он смотрел на меня таким тяжелым взглядом, что я даже и ответить больше ничего не смог. Старый прожженный волк, что много лет жизни отдал высшему департаменту, одного его взгляда было достаточно, чтобы задавить любого. «Это Грейс». «Она мертва?» — поинтересовался он. «Тот таинственный незнакомец, который разговаривал твоим голосом через коммуникатор, уволок ее куда-то в залив, обмотав железяками. Уверен, что он хотел избавиться от тела». «Да». «Хорошо. Я рад, что с ней разобрались. На этом, пожалуй, все». «Да». Я поспешил выйти из автомобиля и низко поклонился. «Прошу меня простить. Есть такие вещи, Матидзуки-сан, которые не зависят от нашего вмешательства. Просто есть вынужденный риск, а есть совершенно бесполезный. Ваше общение, к сожалению, совершенно бесполезный», — сухо произнес он и кивнул водителю. Окошко закрылось, и машина направилась дальше, — Похоже, отделался малой кровью. Узная я, что моя дочь была в опасности из-за какого-то мелкого сопляка, сравнял бы ублюдка с землей сразу, без суда и следствия. Тяжко вздохнув, я направился к гаражу. Теперь настроение ни к черту. И да, Кикути был прав. Такая вот она жизнь. Вроде все идет по плану, «Отношения налаживаются, а потом бах, и какая-нибудь непонятная фигговина все портит. Хотелось утопить Грейс еще раз, благо что он не стал выпытывать. Не их это дело, да и я уверен, что он никогда ничего не найдет. Грейс лишь один из призраков Туманного Альбиона, и не более того. В самых отвратительных чувствах я поехал в офис» матизуки Сан, доброго дня!» На входе меня ждал Корнилов. При параде, в пиджачке. Прям порадовал. «И тебе не хворать», — ответил я и поздоровался с ним за руку. «Как обстановка?» «Пока все тихо, босс», — улыбнувшись, ответил он. «Как насчет помощников?» «Узнавал ситуацию?» «Да, на связь вышли трое русских. Молодые ребятки, что бежали из империи сюда. И парочка голландцев». «Голландцев». «А эти-то тут с какого перепугу?» «Они из бывших наемников. Общаемся с ними давно, хорошие ребята». «Ясно. Когда с ними можно будет поговорить?» «Поинтересовался я, тут же прикидывая в голове». «Когда вам удобно, Матецуки-сан». «Ладно, тогда в ближайшее время. Разберусь с графиком и обязательно свяжусь с тобой. Надеюсь, с дисциплиной у них все в порядке?» «Поинтересовался я». «Не, они нормальные». Так что даже не переживайте. «Ну, хорошо. Доверюсь тебе». Я благодарно кивнул и направился дальше. «Отлично. Вопрос со службой безопасности, возможно, тоже будет решен в ближайшее время. Открыв общие двери, я зашел в вытянутый коридор, где и нашел свою сереброволосую красавицу». Некономи? удивленно произнесла Кицуна. «Что случилось? На тебе лица нет». «А...» Я пощупал щеки и нос. «Нет, вроде все на месте». «Я не шучу». «Давай выкладывай, что случилось?» Фиалковые глаза взволнованно уставились на меня. «Милая, давай сперва по работе. Не хочу сейчас о своих проблемах». «Но не экономи, Найт, милая, сперва о работе». Более строгим тоном произнес я и хмуро взглянул на нее. «Да, поняла, растерянно ответила она». И мы направились по кабинетам смотреть, что и как. Работа немного отвлекла меня от всего произошедшего, и я постепенно начал вникать. За сегодня наша компания приняла уже три крупных заказа от Toyota, Sony и TV Токио. Работа кипела. Посмотрел на новых музыкантов, послушал, как они играют. Двоих пришлось немного поругать, а в целом все очень неплохо. Кицун и молодец. Для «Гэнгсоу» выделили отдельный кабинет и обосновали там студию. Я тут же распорядился о том, чтобы ему купили игровое железо, по последнему слову техники, и все необходимое для стримов. Чем не новое направление бизнеса, да и к тому же он будет рекламировать Гендай, так что подстрелили сразу двух зайцев. К целым результатам я был доволен. Пафосное открытие в «Ночном клубе» принесло свои плоды — «Если так пойдет и дальше, то мы быстро раскачаемся. К тому же я сделал студию веб-дизайна, ибо у японцев самые отвратительные сайты в мире. Это будет конкурентным преимуществом Гендай». После обхода Кицуна схватила меня за рукав и поволокла в кабинет директоров. «Все, не экономи пришло время поиграть в домик», — воскликнула она и, закрыв дверь, повела меня к дивану. Игра в домик — это наше средзю кодовое название свободного разговора. Когда у одного из нас дела идут не очень, мы закрываемся в темном уголке и выговариваемся друг другу. но удивление это помогает. Усевшись на диван, она положила мою голову к себе на колени. — Неканоми, ты же знаешь, что меня крайне сложно обмануть. Я вижу, когда с тобой что-то не так, — произнесла она и начала поглаживать меня по волосам. «Расслабься и выговорись. Расскажи все, как есть». «Хочу сразу предупредить, что ты меня, наверное, убьешь». «Нет, не убью». Кицуна улыбнулась через силу. По ее ногам я почувствовал, как она напряглась. «Хорошо. В общем, ко мне явился хранитель рода Шевалье». «Чего?» Кицуна раскрыла глаза от ужаса и взглянула на меня. «В смысле, хранитель? Настоящий? Погоди, а ты про них что-нибудь знаешь? О существах, что помогают добиться величия и славы в обмен на душу? Хм, конечно, знаю, но это не важно. Каким боком к тебе вообще относится этот род? Зачем они прислали к тебе демона? Дело в том, что Диана Шевалье — это моя биологическая мать, и вышло так, что моя бабушка... «Каким-то образом обманула хранителя и умерла раньше срока, так и не отдав душу. И теперь эта зараза хочет вернуть мне 15 лет бабули в обмен на мою душу». «То есть хранитель без контракта?» «Да». О! Редзи с облегчением выдохнула. «Хранители — это, конечно, жуткие создания, но без контракта и силы души они бесполезны». Во время спячки могут накопить немного энергии, но этого намного не хватит. Ничего страшного. Но могут напакостить, убить того, кого ты любишь. Но лично тебе ничего не сделают. Мы можем поймать ее и запереть в клетке. Пущай сидит. Проблема не в этом, вздохнул я. Сегодня эта тварь захватила минами тян в заложники. Что? Мою любимую синюю плюшечку? Да. Я, конечно, освободил ее, а тварь обернул железом и выбросил в залив, где поглубже. «Ну, тоже ничего. Правда, это не будет сдерживать ее вечно. Рано или поздно она выберется и опять будет пакостить. Не тебе так к твоему роду. Зря ты так. Надо было сразу ко мне обратиться. Послушай, я не люблю риски. Ты меня понимаешь, что туда, куда я иду, рисков быть просто не может. Скажи, раз ты в курсе про демонов... «Можно ли их как-то изгонять обратно в ад?» «В ад?» Китсуна весело рассмеялась. «Не думала, что ты столь религиозен. Они не из ада, а из другого измерения. Демонами их прозвали из-за способностей и красных глаз еще в XVI веке. Насчет изгнания я не в курсе, но есть у меня один знакомый, кто всем этим увлекается. Может, он подскажет? Будет здорово». «И это все тебя так расстроило?» «Эх, девушка обняла меня. Бедный Некануми. Нет. Меня расстроило то, что из-за этой твари нам с Минамитян запретили общаться. Я и сам все понимаю, но обидно, блин. Кикути Донна уже стар. Это его единственный ребенок, поэтому лучше не трогай ее. Пока. А потом он остынет, и все будет хорошо». Когда мы захватим все звукозаписывающие студии в городе, у Минамитян не будет иного выхода, как прибежать к тебе», — радостно произнесла Кицуны. «Кстати, это еще не все. Да ладно. У тебя что, черная полоса?» «Нет, это хорошая новость. Мы завтра сдаем на права». «Ну, хвала небесам», — обрадовалась Кицуны. «Мне нужна будет твоя помощь». О, что касается машин, это я всегда за. Устроим настоящий шопинг экономии. Да, Кицуна порой была невыносима, но в такие моменты, как сейчас, она без особых проблем могла подлатать мою душу. На следующий день все шло хорошо, пока я случайно не увидел в коридоре Минамитян. Она посмотрела на меня таким печальным взглядом, а затем еще и протянула ко мне руку. Я отрицательно мотнул головой и поспешил скрыться в следующем коридоре. Мое сердце готово было разорваться на тысячи мелких кусочков. «Нет, не смотри на меня, дуреха, ты чуть не погибла из-за меня. Возможно, моя изначальная политика не привязываться к людям была правильной. Зачем расслабился?» «Кстати, я тут же вспомнил слова Лин о том, что обречен на вечное одиночество. Нет, мне это совсем не нравится. В груди как-то неприятно засаднило. С минами надо поговорить. Только вот как это сделать?» Ответ пришел в мою голову довольно быстро. После двух часов неудачных попыток создать хотя бы что-то отдаленно напоминающее «Элементаля», Я направился в корпус «Б», чтобы сделать письменную часть экзамена. Возле кабинета меня встретила толпа оживленных студентов, что обеспокоенно шепталась и переговаривалась на тему ПДД. Блин, а ведь я так и не повторил. С другой стороны, езжу на мотоцикле часто, поэтому примерно помню. Сузуму и Кентян пожелали мне удачи, и я пошел с первой группой. В кабинете было пусто. На столах красовались широкоэкранные планшеты. Всего в тесте было 20 вопросов. Из допустимых трех ошибок я сделал две. Лошара, что тут еще сказать? Хотя, учитывая то, что я не готовился, это еще более-менее приличный результат. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь. А вот практически экзамен меня удивил. «Нашу трассу для экстремальной езды оборудовали в стиле автогородка. Госпожа Герц с ухмылкой бросила мне ключи от любимой и родной Лианы. Экзамен принимал строгий японец средних лет. Он сел на пассажирское кресло и начал с кислой мины испепелять меня взглядом. Я-то знаю, как это делается». Сделал все по красоте. Даже когда змейку задним ходом проезжал, держал руль двумя руками. В Японии придираются только в путь. Хотя, наверное, так у всех. Если ты, не дай бог, посмотришь на боковые зеркала одними глазами, считай, что экзамен уже завален. Инструктору надо показать и желательно всем телом. Езда в городе... Тоже прошла без происшествий. Честно, я до последнего ожидал, когда мы начнем входить в управляемый занос или делать полицейский разворот, но этого так и не случилось. Строгий дядька лишь поздравил меня и вручил знак «Молодой водитель». Это такая стрелочка с зеленой и желтой сторонами. Что же, приклею? Так и начался мой большой путь в легальный автомир». Остаток дня я провел у Гамбла. Опять пытаясь сделать хоть что-то похожее на Элементаля. Мы попробовали два способа. Первый классический, с пентаграммой и танцами с бубном. Именно такой использовали культисты с Винтергарда. У меня же вообще ничего не получилось. Искра промелькнула, и все. Потом пробовали современный способ концентрации. Я опять был краснее вареного рака — Но зато это дало результат. У меня из руки выбежало... нечто. Да, иначе я просто и назвать не могу. Это был, наверное, Харек. Он добежал до одной из стен и с шипением разлетелся ярким снопом искр. «Ну, уже хоть что-то!» — заключил Гамбл и похлопал меня по плечу. «Интересно, это хоть что-то приблизило меня к сдаче тестирования?» Измученный неудачной тренировкой я направился к Кицуне. Она обещала помочь мне с выбором автомобилей. Как я уже говорил, рассматриваю два варианта. Один пафосный и очень солидный для деловых поездок, но в то же время брать что-то типа русабалта или Майбаха мне не хотелось, ибо банальщина, и нужен водитель. А поскольку я люблю крутить баранку сам, то нужно было подбирать что-то соответствующее». Ну и второй вариант для повседневной езды. Понятно, что он тоже должен быть с изюминкой, ибо на Лиане я уже накатался вдоволь. «Опаздываешь, не экономии недовольно произнесла Редзио, когда я подъехал к своему дому. «Что поделать? Вечер, пробки!» пожав плечами, ответил я и, оставив мотоцикл на парковке, пересел в черную Ауди. «Итак, куда мы едем?» «О, сперва ты хотел выбрать что-нибудь парадное. Вот я тебя и везу в один из самых лучших автосалонов Токио», хитро улыбнулся Кицуны. «Неужели, Биксин?» «Именно!» «Меньшего я от тебя и не ожидал», довольно заключил я и откинулся на спинку кресла. «Биксин — самый элитный автосалон в Токио. Да и, наверное, во всей Японии. Там... Выставлялись на продажу только самые топовые автомобили. Единственный минус – машинки были в основном под заказ, поэтому сразу я на выбранном варианте точно не уеду, хотя мне и не к спеху. Простояв в пробках около 40 минут, мы, наконец-то, добрались до заветного места. Сам салон больше напоминал ограненный здоровенный бриллиант, полностью прозрачный и очень яркий. На уличной парковке стояло несколько новеньких «Бентли» и «Бугатти». Кицуна на них лишь фыркнула. Неужели подготовилась заранее? «Госпожа Кицуна, рады вновь приветствовать вас со своим спутником». На входе стояла улыбчивая девушка-консультант. В одежде все строго, белый верх, черный низ. Все ее движения были четко вымерены и продуманы. «В общем-то, сразу понятно, профессионал». «Привет, милая. Нам бы к тому, что я смотрела вчера вечером», — ответила Редзю. Девушка кивнула и повела нас в зал. «Ох, божечки! Я, конечно, очень любил оружие. Оно для меня было как хобби. Но когда дело касалось автомобилей, я тут же терял голову и превращался в ребенка, который обожает игрушки. Особенно элитные. Такие машинки явно не для всех». В каждой из них чувствуется индивидуальность. И сейчас я был очень заинтригован, что же такого для меня присмотрела Редзю. Она знает мои вкусы, как никто другой. Вот девушка-консультант подвела нас к элегантному купе, кузов которого был окрашен в цвет темного шоколада, а крыша, капот и багажник в нежный песчаный оттенок». Мое сердце забилось сильнее. М -м -м", выдохнул я. «Это был Роллс-Ройс Рейв, один из самых мощных британцев в мире». «Ну, как тебе?» — скромно улыбнулась Редзю. «Больше шестисот лошадок под капотом, и это при том, что машинка сверхэлитная». «Ты знаешь, чем меня порадовать», — улыбнулся я, — и обратился к девушке-консультанту. А можно внутрь? Конечно, она услужливо открыла передо мной дверь. Блеск, не машина, мечта. Над панелькой явно трудились не один день, ибо все было выполнено из темного дерева в классическом стиле. Передачи переключались специальной кочергой за рулем. Удобно. Я еще минут пять сидел и наслаждался салоном. Держал в руках руль, проводил кончиками пальцев по гладким деревянным вставкам и хромированным тумблерам. Красота! Вот она, любовь с первого взгляда. Визуально этот автомобиль мало чем напоминал классические ролики. Ибо тут уже читался новый дизайн и совсем иной стиль. Было понятно, что машинка, хоть и в основном для вальяжной езды, а жару дать сможет. Об этом говорил двигатель V12 объемом 6,6 литров. Посмотрим что-нибудь еще, наклонившись ко мне в окошко, хитро пробурлы колорезю. Нет, прошипел я, схватив руль, словно голым, кольцо всевластия. Мое! Ну, вот и отлично. Пойдем оформим заказ. Э, милочка, через сколько дней машинка будет в Токио? Четыре дня, госпожа. «Отлично! Нас устраивает!» Находясь в сладком дурмане, я проверил зонты в дверях, ибо это была фишка роликов, а затем еще раз все осмотрел. «Нет, я точно хочу именно эту тачку и никакую другую!» Поднявшись в специальный лофт, мне предложили выбрать цвет и дерево, а также все дополнительные опции коих в данном комплекте насчитывалось в районе 89 штук. Ну, я человек скромный, местами, поэтому решил взять все. Цвет салона белая Арктика, декоративная отделка панели Канадел из эбенового дерева. Красота, да и только! Честно, за такую машину и 50,5 миллионов йен не жаль. Расплачивался без сожаления. «Преисполненный самых счастливых чувств, я вышел из салона новым человеком». «Чувствуешь, как ЧСВ разрастается до размеров планеты?» — хихикнула Редзю. «О, да! Но и это еще не все. Мы же должны взять машинку для повседневной езды. И на этот счет у меня тоже есть для тебя кое-что». «Правда, такой шопинг мне по душе». «На этот раз мы ехали в район Адати». Припоминаю, что там стояли фабрики по изготовлению игрушек, аниме-фигурок, а также крупный завод по производству и калибровке точных измерительных приборов, но о том, что там есть автосалоны, ни разу не слышал. Напевая веселую песенку, Редзю заехал в какие-то гаражи. Кстати, тут гаражные кооперативы выглядели куда более приличными, чем, к примеру, в моей прошлой жизни». Тут реально хранили и ремонтировали автомобили. И больше ничего. А кицуна тем временем вырулила из лабиринта миниатюрных гаражей и подъехала к большому вытянутому ангару. Ого, впечатляет. Выходи, экономим. «Уверена, тут тебе тоже понравится, подмигнув мне, ответила кицуна. Правда? Хорошо. Я направился за ней. Обойдя остов старенькой Тойоты, мы подошли к высокой двери. Редзю внимательно огляделась, а затем постучалось три раза. Внутри двери что-то щелкнуло, а затем открылась маленькая полоска для глаз, как это обычно делалось в закрытых клубах конца 30-х годов двадцатого века. «О, госпожа Редзю", прорычал грубый голос из щели. «Проходите!» Дверь скрипнула. И отворилось. Мы поспешили зайти внутрь. Если честно, я уже был весь поглощен любопытством. А внутри ангара располагался нелегальный гараж. Ну, по крайней мере, я так думал. Тут кипела работа. Кстати, а машинки тут стояли тоже ничего. Это гараж моего друга Громми. Он помогал мне тогда перебивать коды на кузовах. «Здесь многие считают тебя живой легендой», — прошептала Кицуне, когда мы прошли вглубь. хей ю госпожа Редзю!» Из-под перекошенной фиесты к нам навстречу вылезло нечто. Ну, как нечто? Это был суховатый паренек европейской внешности. Одет он был в майку и дутые штаны, которые довольно мешковато висели на нем, весь перепачканный в черном масле. Его волосы были похожи на грязные сосульки, что торчали в разные стороны. Еще большую нелепость придавала куча различных ожерелий, что висели у него на шее. Интересно, зачем они ему? «Рад видеть вас тот «Громи, знакомься, это Неканоми». Кицуны приобняла меня за плечи. «О, тот самый!» Парень завороженно уставился на меня. «Чувак, ты в курсе, что ты гений? Мое почтение!» Он довольно корявенько поклонился мне. «Чем обязан визиту?» «В общем-то, нам нужна машинка для экономии. Помнишь, ты как-то говорил мне про свой новый проект?» «О!» — Громе задумчиво почесал нос. «Адский гром!» «Верно!» — немного смутившись, ответил Редзио. «Да уж, название явно не его конек. «Конечно, он еще здесь, никому не продавал. Пойдем!» Мы направились за местным мастером. «Найт, а он кто?» – тихо спросил я. «Это местный гений автотюнинга. Они много чем занимаются, но у него есть что-то типа хобби. Реставрирует машинки, переделывает, улучшает. У него много клиентов в Токио». «Да, ну ладно». В общем, это мой венец, смотрите. Громи указал на классическое купе Плимат Супербиат. Прикольно, но. Эм, я задумчиво посмотрел на Кицуны. По моему скромному мнению, это слишком вычурный вариант, нет? Ну да, похоже на космический корабль. А есть еще что-нибудь? Конечно, второй мой венец. Громи подвел нас к следующему экземпляру своей уникальной коллекции. «Истинный американец! Такого нет нигде! Пантиак GTO, модель 1965 года выпуска!» Черное классическое купе выглядело броско и мужиковато. В целом уже лучше, но все равно не то. А, есть что-нибудь по типу такого, но... «Современнее», — поинтересовался я. «М-м, посовременнее?» Ну, Громми начал размышлять, а я уже выцепил взглядом понравившийся мне экземпляр. «Вон та!» — я указал на темно-синий шалби-мустанг. «М-м», протянул задумчиво Громми. «Вообще-то на него уже есть покупатель по устной договоренности Кицуна строго посмотрела на Принка. «Но я могу сказать, что еще не доукомплектовал его», — виновато улыбнувшись, ответил Громми. «Будете смотреть?» «Еще бы!» «Нос!» — паренек постучал по крыше спортивного купе. «Это у нас модель 2018 года. Двигатель стоит на 5,2 литра, тысяча лошадок. Конечно, я внес свои корректировки». Укрепил корпус, немного облегчил его. Есть свои плюшки. Ах да, самое главное, я убрал ограничитель скорости. В Последний раз на испытаниях этот жеребец разогнался до 372 км в час. «Круть!» — я кивнул головой. «Можно в салон?» «Нет проблем!» — Громми открыл дверь. «Эм, а где ты ее достал?» — строго спросил у китсуны. «А?» Э, какой то идиот хотел перевести по запчастям в токио чтобы меньше платить но его накрыли копой ну я через знакомых и выкупил подешевле ну тогда ладно биты не продаю если вы об этом обиженно нахохлился громми ладно я взглянул на п и почем сие произведение искусства планировал отдать за десятку ккицуну вновь строго взглянула на громми «Но для знаменитого некономии отдам со скидкой за восемь с половиной». «Шикарно!» Я внимательно осмотрел руль и переднюю панель. Да, после ролика все казалось немного дешевым, хотя после ролика все кажется дешевым. Заведя двигатель, я услышал приятное урчание. Как только я нажал на педаль газа, машина начала дребезжать. «Вот это дурь! Это явно круче, чем у «Айрис». Тут и панелька красивее, и подача оксида азота настроена. В общем, для повседневности самое оно. «Берем?» — уточнила Кицуна. «Конечно!» — возмущенно произнес я. Ну, в принципе, и все. Осталось только получить права и потом сдерживаться, чтобы не дразнить лишний раз дорожный патруль. И только мы собирались уходить, как вдруг... Мои глаза напоролись на серебристый кузов и знакомые острые углы. «Боже! Этого не может быть!» Кицуне, я на минутку, — произнес я, и довольно быстро направился к DeLorean DMC-12. Это легендарное спортивное купе из моей прошлой жизни. Не сказать, что данный автомобиль отличался какими-то невероятными техническими характеристиками, Тут скорее повлияла кинолента «Назад в будущее». Да-да, именно на этой машинке Марти и доктор Эммет Браун пережили свои межвременные приключения. Да и в целом она выглядела довольно круто. не экономит ты чего?» – удивилась Редзю, подходя ко мне. «Было видно, что девушка не разделяет моего восторга. Еще бы, ведь в этом мире Спилберг и Земекис – Не отсняли эту замечательную трилогию, и данный автомобиль был просто одним из». «Да так», — ответил я, поднимая дверь. «Мистер Громми, сколько хотите за этот экземпляр?» «Ну...» Паренек сморщился, ибо было видно, что он не готовился продавать этот автомобиль. «Честно, я не знаю. Мы нашли его на автосвалке. Одному моему <кхм> сотруднику стало интересно, и он решил его отреставрировать». Теперь он стоит, просто стоит, готов отдать за 3 миллиона с дополнительным комплектом резины. «Беру». не «Неканоми», — возмутилась Редзю, — «зачем тебе это старое ведро с болтами? Мало того, что выглядит ужасно, так еще и знаешь, какая дурная слава у этих машин». «Какая же?» — усмехнулся я. «Ну...» Но... — Кицуна взглянула на Громми. «Тот, конечно, явно не хотел терять клиента на никому не нужный хлам» но все же решил сознаться. «Дело в том, что в 80-е года на этих машинах ездили так называемые «дикбои», — вздохнув, ответил он. «Дикбои?» — удивился я. «Это что за чудо-звери?» «Что-то среднее между...» «Растофораями, хиппи и фриловерами», — ответила Китсуна. Растафараи понятно. В принципе, хиппи тут тоже ничем не отличались от тех, что были в моей прошлой жизни. А вот фриловеры — это да, так себе ребята. Они пропагандировали полигамию и свободную любовь». Также они славились своими протестами против контрацептивов, из-за чего многие из них имели довольно пышный букет венерологических заболеваний. От одной лишь мысли об этом меня передернуло. «Но вы не переживайте! Салон мы полностью заменили!» Тут же воскликнул Громми, из последних сил стараясь не упустить клиента. «Блин, не экономии Это было 40 лет назад! Если тебе и правда хочется это ведро, бери!» «Какая разница, кто на них раньше ездил, верно?» — пожав плечами, произнесла резю. «И то верно!» — махнув рукой, ответил я. «Ладно, мистер Громми, мы берем и эту тачку». «Ну, слава богу!» ой, «В смысле, поздравляю с ценным приобретением! Мы там все настроили, поэтому машинка работает как часики. У нас все так!» — широко улыбнувшись, ответил Громми. Ничего не могу поделать. Мои коллеги притаранивают сюда всякий шлак, как бездомных котят. А я привожу это все в идеальное состояние. Так что все машинки рабочие. Кстати, у меня хорошие скидки на запчасти. Ох, Неканоми, даже не знаю, куда ты на такой машине будешь ездить, хихикнул Китсуна. Пускай будет. Один факт того, что она у меня есть, уже вызывает го... «Я осёкся. Какую, к черту гордость, когда тачка была популярна у наркоманов и извращенцев?» «Го!» — удивленно переспросила Редзю. «Горячие чувства того, что у меня есть что-то из прошлого, криво», — выкрутился я. Эм, «Ну ладно, на этом мы и закончили». Правда, обе машинки пришлось доставить в гараж поместье Кицуне, ибо пока нет документов, ездить на них довольно опасно. Отпустив Редзю, я поехал в город. Была у меня еще парочка дел. Во-первых, нужно было заехать в зоомагазин. Во-вторых, у меня появилась хорошая идея, как помочь нам с минами. Надеюсь, она все поймет». обняв подушку, минами лежала на кровати и пустым взглядом смотрела в потолок. Ощущение, словно у нее что-то вырвали из грудной клетки и выбросили далеко-далеко, преследовала ее с того самого момента, как отец ледяным тоном попросил ее больше никогда не общаться с Ичеро. «А ведь все было так хорошо, по крайней мере, начиналось», И что самое главное, девушка совершенно не представляла, что делать. Ее телефон прослушивался, за интернетом внимательно следили, да еще и этот таинственный шпион. Кто он вообще? Отец, конечно, знал, не стал говорить, еще бы, ведь тогда они с Ичиро явно бы нашли лазейку. Ах, и на что я надеюсь, тихо спросила минами сама у себя. Сейчас Ичеро был с княжной. Но странная у них любовь. Они больше похожи на заказчика и исполнителя. Ее высочество как будто нашло какие-то страшные подробности из жизни и Ичиро и силком заставило его встречаться с собой. «Точно, так оно и было». Минами с ужасом представила, как княжна в пышном средневековом платье с хлыстом в руках гоняет бедного парня по своему огромному поместью, при этом дико хохоча. Хотя нет, она бы явно заставила его делать нечто похуже. Это ужасно. Его срочно нужно вытаскивать. Княжна его явно не любит, да и Ичиро не в восторге от сложившейся и ситуации». Он бы не проводил время с Минами. И на вечеринку явно пригласил бы свою девушку, а не простую певчую подружку. Нет, не простая подружка. Не мог и черокун так тепло смотреть на простую подружку. Да и что за сомнения? Минами все для себя уже решила. Правда, как спасти чарой из лап княжны, если отец перекрыл все возможные каналы? Тяжко вздохнув, девушка перевернулась на бок. «Быть может бесполезно сражаться. Жизнь окончена, и теперь Минами навсегда останется в золотой клетке. А потом, когда ей исполнится лет двадцать, папа обязательно подберет ей достойную пару. Какой-нибудь молодой смазливый аристократ, который будет вызывать у нее только отвращение и ничего более. От таких перспектив хотелось всплакнуть, но Минами уже наплакалась. Хватит быть плаксой». Пришло время думать, как выкрутиться из этой ситуации. Первый шаг вычислить шпиона. Ну как это сделать? От мыслей ее отвлек осторожный стук в дверь. Сердце девушки екнуло. Неужели это, вскочив с кровати, минами пулей, понеслась открывать? Увы, на пороге стояла Кинтян, смущенно разглядывающая носки своих увабаки. Минамитян! Добрый вечер. И тебе доброго вечерочка, Кинтян, улыбнувшись, ответила девушка. Что-то случилось? Не то, чтобы я сильно хотела, но мне известно, что произошло. Только поэтому я... Кинтян засмущалась еще сильнее. В общем, это от Ичеро. Девушка протянула небольшую красивую коробку. В таких обычно доставляют сладости. Знак внимания от Ичеро. Сердце бешено заколотилось. Кинтян: спасибо тебе большое!» Минами стиснула девочку в объятиях, отчего та покраснела еще больше и осторожно отстранилась. «Не за что. Ты как? Благодаря тебе намного лучше. Я рада. В общем, ты это, держись. Мне нельзя долго тусить в общаге Альф первогодок». Кинтян поклонилась и унеслась дальше по коридору. «Подарок от ичеро. Минами задумалась, она никогда не рассказывала ему про свои любимые пирожные. Хотя этот стандартный клубничный чизкейк, его любят все, но коробка показалась слишком большой. Аккуратно переложив пирожное на тарелочку, Минами увидела под ним надпись «Открой меня». «Двойное дно?» И действительно, когда девушка открыла крышку, то увидела телефон. На нем красовалась надпись «Включи меня». И черо? Две слезинки счастья капнули на черное зеркало экрана. Как говорится, дело сделано. Кин Тян отчиталась, что передала мой подарок. Знакомый Ре занимался прошивкой телефонов. Собственно, у него я и купил это чудо-мобильник, который невозможно перехватить, запрограммировать на слежку и прочее. В общем, теперь хоть будем созваниваться. Кстати, когда я положил перед мобом игрушки, которые нашел в зоомагазине, он сперва взглянул на них, а затем посмотрел на меня, как на дебила. Я ждал, что он покрутит возле виска своим черным коготком. Но, видимо, мой пушистый друг пожалел своего нового хозяина, И просто промолчал. «Ну, ничего. Я обязательно выясню, что этой мохнатой голове нужно для счастья. Хотя, может быть, он и так был счастлив. И я просто себя накручивал. Ну, не было у меня раньше животины. Не разбираюсь я в них. Что поделать? Подъехав к дому, я хотел забежать в ближайший магазин. Продукты из принципа закупаю на один раз, ибо не знаю, когда потом попаду домой». Закупившись ингредиентами для пюре с куриными котлетами, я направился домой. Надо бы связаться с минами, а то я и вправду до сих пор чувствовал вину. «Привет, Врунишка!» – прошелестел знакомый голос из мрака между двух домов. Я резко остановился и взглянул во тьму. «Врунишка!» – и именно, на свет медленно вышла та самая девушка – с двумя розовыми хвостиками которая интересовалась мной пару недель назад улыбка у нее ну и жуть «А, так я был прав ты начинающий айдол да улыбнулся я в ответ прости но я работаю только с агентами сама понимаешь напрямую очень сложно договариваться дашь номер телефона о и чего прости но звонить ты уже «Не сможешь», — пропела она, и ее глаза загорелись очень жутким ярко-оранжевым огнем. Таинственная незнакомка с легкостью вырвала из асфальта фонарный столб. «Не знаю, что это, но, похоже, дело запахло жареным».